Небо по имени Гиммлер. Признаться, я вообще не собиралась писать главу о потомках Генриха Гиммлера. Более того, несмотря на мою вынужденную метафизическую близость к некоторым высокопоставленным нацистам в рамках проекта Дети Третьего Рейха, фигура Рейхсфюрера СС Гиммлера сама по себе загадочная, он всегда держался в тени Гитлера, не вызывала у меня особого интереса по ряду причин. Прежде всего, Потому что спикеров от семьи Гиммлер не таких, которые бы несли за собой драму и страдания. Беттины Геринг, пусть и не близкая родственница рейхсмаршала Геринга, но перевязала себе маточные трубы, чтобы не продолжать род. Не таких, кто мог бы рассказать о семье изнутри, не было. Дочь Гиммлера, Гудрун, никогда не снималась, и у неё, пожилой фрау за 80, на то есть свои основания, о которых вы непременно узнаете из этой главы. Поначалу я питала иллюзии, что Гудрун изменит вдруг свою принципиальную позицию и всё-таки решится поучаствовать в фильме, но когда стало очевидно, что для меня она не сделает исключения, я утратила интерес к спецоперации под кодовым названием Потомки Гиммлера. Разумеется, я знала, что в Германии живёт и внучатая племянница Генриха Гиммлера, Катрин. Она даже написала книгу Братей Гиммлер. о своём дедушке, которого никогда не видела, и его брате Хайни. Но Катрин, во-первых, родственница дальняя, во-вторых, с психикой у неё в целом всё нормально, а когда нормально, тогда пресно и неинтересно. Более того, Катрин вроде бы не слишком стремилась к публичности, высказывалась в процессе о злодеяниях нацизма в самых общих чертах и даже читала лекции в университетах. Лекции о Третьем рейхе, Гиммлере, и в своём негативном отношении к нацизму, разумеется. У меня даже закрались подозрения, что Катрин словно бы примазывается к обличению нацизма на правах своего дальнего родства с Гиммлером. Так часто бывает, когда кроме как на фамилии не на чем заработать. И винить родственников нацистов за это трудно, ибо зарабатывая деньги лекциями и книгами не самого занимательного содержания, многим из них по-простому нечего сказать, кроме общих осуждающих пассажей. Они всё-таки обличают своих предков и режим Третьего рейха. Поскольку о своей личной жизни Катрин почти не упоминала, в жёлтой прессе иногда появлялись заметульки с заголовками в духе: "Гиммлер вышла замуж за еврея и приняла иудаизм". На самом деле, все они являлись перепечаткой одной и той же старой заметки неизвестного журналиста. Впрочем, если Катрин и вправду вышла замуж за еврея, да ещё и правоверного иудея, На чём журналисты делали особый упор? То почему бы не предположить, что она вышла замуж в первую очередь по любви, а не по причине, что тяжело переживает родство с Гиммлером и пытается как может искупить и свою вину перед еврейским народом. Уж очень самим журналистам хотелось углядеть в биографии Гиммлер патологию раскаяния. Когда я начала съёмки фильма, то на всякий случай закинула удочки к Катрин Гиммлер. Но получила очень мягкий и вежливый отказ и не стала особо настаивать на встрече с ней. Никлас Франк и Рихард фон Шырх говорили мне, что пересекались с Катрин на презентации её книги, но не испытывали большого желания знакомиться ближе. Оно и понятно, седьмая вода на киселе. И это настораживало их, тем более что Катрин пыталась вынести за своего родственника Генриха Гиммлера, не будучи его прямым потомком. В то время, как родная дочь рейхсфюрера СС Гудрун со своими детьми активно продолжала многолетнюю работу в области насаждения и укрепления идей неонацизма в Германии. Это не шутка. И мы обязательно вернёмся к теме Гудрун Гиммлер. А пока про Катрин. Уже после того, как я сдала свои фильмы, которые в ожидании эфира упокоились на полках первого канала, я стала собираться в Берлин. И эта поездка к проекту отношения не имела. Но вдруг вспомнила, что там живёт Катрин, а заодно подумала, что разговор с ней не будет лишним, и мне не придётся обходить тягостное молчанием фамилию Гиммлер в книге, ибо это будет не очень правильно по отношению к читателю. К тому же у меня было снято интервью с журналисткой Андреей Орёбке. Она была единственной героиней проекта Дети Третьего Рейха, не имеющей родства с нацистскими бонзами. Но именно эта журналистка больше всех знала о Гудрун, дочери Гиммлера, и её неонацистской деятельности в Германии. Я написала внучатой племяннице Гиммлера ещё одно письмо. Дорогая Катрин, если вы ещё меня помните, то днями я собираюсь в Берлин. Буду благодарна, если вы решите встретиться со мной и уделить мне немного времени, чтобы мы могли поговорить. Отправив письмо, я даже не рассчитывала, что Катрин меня вспомнит. Но нет, она вспомнила. Уважаемая госпожа Фрейденсон, конечно же, я помню вас. Я знаю, что в подобных делах зачастую планы меняются в последний момент. Хотя это довольно спонтанно, полагаю, у меня будет возможность встретиться с вами. С уважением, Катрин Гиммлер. Мы договорились так: когда я завершу свои дела в Берлине, позвоню. И мы уславимся о встрече. Гиммлер написала, что подыщет для нашей встречи нейтральное место, в смысле никакой не памятник жертвам нацизма, что рядом с Бранденбургскими воротами и не топография террора. Главное место, связанное с Гиммлером это, конечно, топография террора, музей, где в прежние времена было СС и Гестапо. Но это несколько сложнее, поскольку я себя очень плохо чувствую, находясь в таких местах. Это слишком похоже на нацистский шёл. С наилучшими пожеланиями, Катрин Гимлер. В перерывах между моими делами в Берлине неожиданно возникло свободное время. Чтобы скрасить унылую апрельскую тоску, а весной 2013 года в Берлине ещё лежал снег и ветер задувал под пальто, я, облачившись во все свитера разом, пошла гулять на Вельгельмштрассе, потому что у меня было не только время, но и место, где я очень давно хотела оказаться Новая Рейхсканцелярия. точнее, как раз именно место, где она стояла и где в глубине промёрзшей земли располагался бункер, тот самый, в котором провёл последние дни своей жизни Адольф Гитлер. Рейхсканцелярия во время взятия советскими войсками Берлина в 1945 году сильно пострадала. После войны её решили и вовсе сравнять с землёй, а бункер Гитлера просто засыпали. Так что над ним сейчас жилые дома, рядом с которыми Громыхает очередная большая берлинская стройка. Что же до Гиммлера, то в период агонии Третьего рейха он решал свои задачи. Уже задолго до окончания войны Гиммлер начал искать возможности заключения сепаратного мира с союзниками. Вот как описывает свою встречу с Гиммлером в конце апреля 1945 года Альберт Шпеер, министр вооружения Третьего рейха. Он окончательно утратил чувство реальности и жил в мире иллюзий и фантазий. Без меня у европейских государств нет будущего, безапелляционно заявил он. Им придётся примириться с моим пребыванием на посту министра полиции ради соблюдения порядка и спокойствия. Час переговоров с Эйзенхауэром, и он тоже присоединится к их мнению. Они целиком зависят от меня, иначе на континенте воцарится полнейший хаос. Он рассказал о своих встречах с графом Бернадотом, в ходе которых, оказывается, была достигнута договорённость о передаче концлагерей под эгиду Международного Красного Креста. Если прежде в высших эшелонах власти всерьёз намеревались накануне поражения уничтожить всех политических заключённых, то сейчас Гиммлер по собственному почину пытался договориться об их судьбе с державами-победительницами. Гитлер же, судя по нашей последней беседе, Потерял всякий интерес к этой проблеме. Никакие разговоры на него не действовали. Я теперь обязан заниматься формированием кабинета министров, и потом я отвечаю за будущее Германии и не могу рисковать жизнью. В причинах, заставивших исполнительного Гиммлера забыть о собординации концов Второй мировой войны, тоже ничего удивительного нет. Даже столь дисциплинированные хайне не смог удержаться от искуса стать главным человеком усти на руинах рейха Генрих Гиммлер фигура непростая для обсуждения помимо того, что этот человек повинён в геноциде евреев, массовом уничтожении мирного населения и многих других преступлениях, творимых в рейхе, до скамьи подсудимых в Нюрнберге он так и не добрался, остало быть не смог отвечать за всё, что натворил Более того, с каждым днём остальные подсудимые всё больше и больше перекладывали вину на Гиммлера, не присутствовавшего на процессе, покончившего с собой в конце мая 1945 года и не могущего объяснить, оправдать бы не получилось, мотива своего поведения. Так что в итоге все человеческие черты рейхсфюрера СС стёрлись. Согласно свидетельствам обвиняемых в Нюрнберге, Гиммлер был вовсе не человеком. а монстром. Из разговора тюремного психиатра Леона Голденсона в Нюрнберге с Рудольфом Милднером, старшим сотрудником Гестапо в Польше, ставшим свидетелем обвинения на Нюрнбергском процессе. Что вы думаете о личности и характере Гиммлера? Я не знал его лично. Я знаю, что в Верхней Австрии 15 немецких девушек вступили в сексуальную связь с рабочими с Востока. Гиммлер приказал заключить этих девушек в концентрационный лагерь на 8,5 лет. Что стало с теми рабочими? Думаю, их казнили. В Кракове офицер криминальной полиции, которому было больше 50 лет, пожал руку еврею. Гиммлеру доложили об этом, и он бросил этого сотрудника на 2 года в Дахау. Это было время битвы за Сталинград и говорит о том, что Гиммлер находил время думать об этих пустяковых случаях. Для многих высокопоставленных нацистов отсутствие рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера на Нюрнбергском процессе было хорошей возможностью перекинуть всю вину на него. Карл Дёниц, гросс-адмирал и командующий флотом с 1943 года. Я не могу винить кого-либо из этих людей, которые разделяют со мной общую судьбу на Нюрнбергском процессе. Татьяна Фрейдэнсон. Главная ошибка этого суда в том, что на нём отсутствуют те два человека, которых следует винить за все преступления, а именно Гитлер и Гиммлер. Рейхсмаршал Герман Геринг, оставшийся верным Гитлеру до конца, и ещё не до конца сломавшийся министр иностранных дел Третьего рейха Иоахим фон Рибентроп, не оставляя попыток оправдать фюрера в 1945 году в Нюрнберге вообще утверждали, что фюрер по масштабу совершённых злодеяний на втором месте после Гиммлера. Геринг тут же встал из-за стола. Знаете, доверительно начал он: "В мои намерения вовсе не входит преувеличивать мою любовь к фюреру. Вам ведь известно, как он отнёсся ко мне в финаре. Но я не знаю, что мне говорить". Мне кажется, что в последние полтора года он просто почти всё передавил Гиммлеру. И вот что говорил Рибентроп. Я не могу себе вообразить, что Гитлер отдавал такие приказы. Я не могу поверить, что он об этом знал. Я верю, что он порой мог поступать жестоко, но я всем сердцем верил в него. Он мог быть и очень добрым. Я всё для него делал. Эти приказы отдавал Гиммлер. но сомневаюсь, что Гиммлер настоящий немец. У него было такое странное лицо, мы с ним не ладили. Выяснилось, что вся скомья подсудимых, утратив единство в отношении к Адольфу Гитлеру, была тем не менее единодушна в том, что главный монстр Третьего рейха, отдававший приказы уничтожать мирное население и наладивший механизмы его уничтожения это Генрих Гиммлер. Родившийся в семье немецкого профессора Гебхерда Гиммлера в 1900 году, будущий рейхсфюрер СС получил своё имя в честь принца Генриха из династии Вильтесбахов, бывшего ученика Гебхерда. Принц любезно согласился стать крёстным новорождённого. Старшего сына профессора, первенца, родившегося на 2 года раньше Генриха, назвали Гебхерт в честь отца, а младшего, появившегося в 1905 году, Эрнст Это и был дед Катрин Гиммлер. В 1917 году молодой Генрих Гиммлер пошёл в армию добровольцем, проходил учения, но в военных действиях не участвовал. Генрих был в восторге от военной службы, но славы на этом поприще так и не снискал. С 1919 года он стал студентом в техническом колледже Мюнхенского университета. Он сохраняет свою привычку регулярно посещать церковь вплоть до 1924 года, хотя признаки сомнения в религиозных убеждениях начинают проявляться в его дневниках гораздо раньше. Думаю, у меня назрел конфликт с религией, пишет он в декабре 1919 года. Но что бы ни случилось, я всегда буду любить Бога и молиться ему. Я останусь преданным католической церкви и буду защищать её, даже если буду от неё отлучён. Вопрос секса по своей притягательности превосходит даже религию, несомненный из его убеждения в необходимости ограничения половых связей до брака. По-видимому, он оставался девственником до 26 лет. Увы, Той информации, которая была бы достаточной для понимания того, от чего Гиммлер был с юности подвынут на самоконтроле и дисциплине, крайне мало. Впрочем, многие историки пытались понять, повлиял ли в детстве на Генриха Гиммлера его отец, был ли он настолько авторитарен. Исследования показывают, что Гебхард Гиммлер не был деспотичным отцом. отец он и создал систему правил и запретов, которые трое его сыновей должны были следовать, и велел им вести дневники, которые сам контролировал, но это соответствовало нормальному авторитетному отцовскому воспитанию. Даже когда Генрих Гиммлер был учеником, не было никаких намёков на аномальный характер и особую жестокость. Ему было сложно эмоционально контактировать с другими людьми. Всегда было заметно его расположение к самоконтролю, которое он отмечал в своих дневниках. То, что кончается катастрофой, не обязательно ею начинается, резюмирует Лонгирих. Я могу лишь полагаться на эти слова Петра Лонгириха. И в этом смысле Гиммлер загадка. Известно, что в 1923 году он вступил в нацистскую партию и принял участие в Мюнхенском путче. Правда, на вторых ролях держал знамя в отряде Эрнста Рёма, но ну, а дальше началось его восхождение. Чёткий, как механизм, послушный, тихий, не претендующий на место в партере перед кинокамерой, Гиммлер был нужен национал-социалистам. В 1929 году Генрих Гиммлер был назначен рейхсфюрером СС. Один, когда мы собирались встречаться с Катрин Гиммлер, мягкий и приглушённый голос по телефону сообщил мне что на моей почте уже лежит письмо с адресом ресторана, где можно спокойно посидеть и пообщаться. С утра вдруг выглянуло солнце. В отличие от некоторых берлинцев, стремящихся как можно скорее приблизить всё никак не наступающую весну, я на такой трюк не купилась. Было очевидно, что несмотря на манящее из оконных стёкол солнце, день обещал быть очень холодным. Я стояла на крыльце ресторана. Я было приоткрыла дверь, Но тут заметила метрах в 50 от меня женскую фигурку с распущенными волосами. Через её правое плечо была переброшена серая сумка, спортивная, лёгкая, матерчатая, проще говоря, без претензий. Я сразу догадалась, что это женщина Катрин Гимлер. Она улыбнулась мне и помахала. "Катрин", сказала она мягко, когда подошла и протянула руку, чуть смущаясь того, что шмыгает носом. На вид ей трудно было дать больше 40, но я знала, что Катрин под 50. "Да", ответила я, и пожала её руку чуть крепче, чем она мне. Сумировав свои впечатления от первых секунд встречи с тем, когда я услышала её голос в телефонной трубке, мне показалось, что Катрин человек мягкий и несколько зажатый. В ней не было европейской раскрепощённости, которая обычно сквозит во всех движениях, скорее скованность. Она часто употребляла слово "извините" в письмах по поводу и без. Извинилась Катрин и при встрече за то, что пришла чуть раньше. Говорила она тихо, но понимая, что её могут не расслышать из-за ветра, прилагала усилия, чтобы говорить громче, без всякого напоминания со стороны собеседника. Она была мила. С первых минут она очаровывала своим ненавязчивым вниманием и скромностью. Вот такой мне показалась Катрин Гимлер, когда мы с ней вошли в ресторанчик. Я заказала себе кофе, собеседнице зелёный чай с лимоном. От кофе Катрин почему-то категорически отказалась. От моих предложений заказать горячий суп или второе тоже. Когда она смущалась, то начинала нервно смеяться, силясь сбросить с себя напряжение. Сняв с себя спортивную сумку и куртку, первым делом Катрин взяла салфетку и, извинившись, тихо просмаркалась. Поглядев на её красный нос, я предположила, что у собеседницы моей простуда. Нет, нет, замотала головой Катрин, не отрывая платка от носа. Просто в Берлине, несмотря на календарную весну, стоит такой холод, что я всё время замерзаю. Я вообще мерзлявая. А тут ещё ветер. Как мне жаль, что мы не встретились в истинном весеннем Берлине, мягко улыбнулась она. Как вы отыскали это место? поинтересовалась Катрин. Без проблем. Жаль, что адский холод. Я могла бы провести вам небольшую экскурсию, но Она сделала руками жест в сторону окна, рядом с которым мы сидели, давая понять, что на улице не та погода, и подарила нервный смешок. Надеюсь, я не ошиблась в выборе. Вам нравится? Уютно, согласилась я. Приезжайте сюда летом. Будет сказка. В Берлине столько летних веранд, и все прекрасны, сказала Катрин, сняла с головы черную повязку, и на ее голове воцарился еще больший хаос. На электризованные волосы встали дыбом. Пока Катрин приводила себя в порядок, я осматривала её. Волосы явно были недавно и очень аккуратно покрашены в светло-русый цвет, слегка отливавший рыженой. С близкого расстояния даже казалось, что это натуральный цвет Катрин, хотя мне было очевидно, что она тёмнорусая. Только в кафе я с удивлением обнаружила, что на Катрин нет ни грамма макияжа, даже тонального крема нет. От чего прекрасно заметны были все её мимические морщинки, в немалом количестве, которые однако не делали мою собеседницу старше, чем она есть. Наоборот, отсутствие макияжа её молодило. На Катрин не было ни только макияжа, но и украшений, вообще никаких. Глаза Катрин серо-зелёные, мимикрировали под оливковый цвет кофты. Брови средней толщины, аккуратные, но не настолько, чтобы было заметно, будто кто-то за ними ухаживает. Судя по описанию, думаете вы, внешне у неё нет ничего общего с Генрихом Гиммлером, которого даже с натяжкой тяжело было принять за Рица. Сам он руководствовался именно внешностью людей, отбирая себе в войска СС непременно высоких, голубоглазых красавцев, бывших его полной противоположностью. И тем не менее, овал её лица и ещё что-то неуловимое упрямо свидетельствовали о том, что у Катрин есть родство с этим человеком. Родство неоткровенно заметное, но и не надуманное. И у тебя даже нет бумажки с вопросами, поспахватилась вдруг Катрин. А как ты будешь спрашивать меня? Ничего не забудешь? Всё в голове, улыбнулась я. Да, точно, извини. Согласилась она неожиданно спокойно, со слегка даже смутившейся собою. Ты же столько всего уже прошла, и знаешь, а такая молодая, боже мой. Расскажи о себе, обратилась ио Катрин, коротко пересказав подробности моей недавней поездки в Перу. Кто ты? Чем живёшь? Уж прости, но о тебе не так много информации, а та, что есть, ей, наверное, и верить-то нельзя. Катрин усмехнулась. Да уж, много чего пишут и болтают. На самом деле, я по образованию политолог. Сейчас зарабатываю на жизнь фрилансом, пытаюсь выжить на гонорары от книг и статей. А это само по себе занятие непростое. Ещё я живу на гонорары от лекций, которые читаю. Меня стали приглашать читать их после того, как я написала книгу о брате Гиммлер о своей семье. Так как я сама внучка Гиммлера. Ой, прости, прости, прости. Катрин поднесла руки к торту, словно в испуге. Глупый оговорка. Мой отец был младшим племянником Гиммлера, а дед младшим братом Генриха Гиммлера. Хм. Она резко умолкла, когда официантка поставила перед ней чай в высоком стеклянном стакане и блюдце с долькой лимона. Передо мной оказалась заветная чашка американо с молоком. Мы с Катрин молчали и позаговорщицки переглядывались, пока официантка нас обслуживала. Расскажи, пожалуйста, немного о твоём дедушке, попросила я, Катрин, видя, как она сосредоточенно пытается утопить в прозрачной чашке дольку лимона, а та никак не тонет. Гимлер начала свой рассказ с тихим, успокаивающим голосом, таким читают сказку ребёнку. Речь её казалась ещё мягче от того, что заговорили мы по-английски. Я заметила, что у неё совсем нет немецкого акцента, классический британский инглиш в лучшем виде. о том, что я родилась в семье печально известного Генреха Гиммлера, я знала с самого начала, потому что мой отец всегда говорил об этом открыто и не делал из этого семейной тайны за семью печатями. Изначально он старался рассказать нам, трём своим детям, об этом как можно больше, об истории семьи, о наших связях с Гиммлером. Отцу было важно подбирать для нас правильную литературу, с тем, чтобы мы знали ещё больше. Это что касалось Гиммлера, семьи Третьего рейха. С другой стороны, из отца нельзя было вытянуть ни слова о нашем дедушке, младшем брате Гиммлера, Эрнсте, который погиб в 1945 году. В то время мой отец был маленьким ребёнком, так что он знал очень мало о своём собственном отце. И так же, как отец не отвечал нам на эти вопросы, ему на его вопросы в своё время не отвечала наша бабушка Паула. Вот уж кто камень Из неё и слова было не вытянуть про мужа после войны. В общем, я затеяла свои собственные поиски в архиве, чтобы узнать больше о своём дедушке, младшем брате Генриха Гиммлера. И как? Ты узнала, от чего хотя бы погиб или умер твой дед в 1945? -м? Катрин закивала, сделала глоток чая и поджала губы в задумчивой улыбке, отчего на щеках её чуть разрумянившихся обозначились ямочки. О том, что в 1945 году произошло с моим дедом Эрнстом Гимлером, существует минимум две версии. Вероятно, он покончил с собой в самом конце войны или погиб во время последних бомбардировок Берлина. Точно никто не знает. Он пропал без вести. Моя бабушка после войны о нём больше ничего не слышала, а уж о том, что с ним случилось, оставалось только догадываться. Хорошо, сказала я. А что вообще известно о братьях Гимлера, твоём деде? Очевидно же, что он наверняка состоял в партии, входил в СС. Для меня это не было столь очевидно, ответила Катрин. Особенно поначалу мне было тяжело, когда я обнаружила в архиве документы о вступлении моего деда в нацистскую партию. И ужасно, что вступил он в НСДАП в 1931, то есть ещё до того, как Гитлер получил власть, а не в 1933. Это было бы хоть как-то понятно и объяснимо. Так что, когда я искала информацию, с одной стороны, мне, как частному лицу, занимающемуся историей своей семьи, было тяжело. С другой стороны, нужно было подавить эмоции, ведь я всё-таки профессиональный политолог, который пытается получить как можно больше информации и доказательств. Так трудно порой найти баланс между двумя сторонами самой себя. Мою бабушку звали Паула. И после войны она осталась с четырьмя маленькими детьми, в числе которых был мой отец. Детей бабушка растила одна, потому что её семья отказалась от неё. После войны было не престижно иметь связи с такими, как Гиммлер, и её семья ей так напрямую и заявила, мол, ты, Паула, выбрала себе неправильного мужа. Мы тебе всегда об этом говорили, и теперь ничего не хотим знать о твоих нуждах и страданиях. В общем, бабушка выживала как могла. шила шляпы, торговала ими, и к середине 60-х бизнес её пошёл в гору. Шляпа уже не приходилось шить вручную, это делалось на мануфактуре. Так что отныне бабушка могла уже не выживать, а даже более или менее нормально жить со своими четырьмя детьми после войны. Умерла она в 1985, и я не просто застала её, а знала достаточно хорошо и любила. Но ей было очень трудно, да практически невозможно заставить говорить о прошлом, в частности о её муже Эрнсте Гиммлере. И я поняла почему. Во времена национал-социализма бабушка была очень счастлива с ним, очень его любила, жизнь казалась лёгкой и прекрасной, и ещё бы, они же семья самого Гиммлера. Так что самое счастливое время её жизни совпало с жизнью Третьего рейха. Она замужем даже была с 1933 по 1945. А после войны ей было тяжко. С одной стороны, она понимала, какие творились тогда чудовищные преступления, что это самые страшные и преступные годы во всей истории Германии. Но именно в это время она получала всевозможные бонусы от режима, любила своего мужа, рожала детей. Помню, как-то раз я сидела у неё в гостиной, и рассматривала фотографии молодого мужчины, а это был Эрнст Гиммлер, мой дед. Я была очень юна и, кажется, спросила у неё, кто это, и вдруг заметила, что у неё на глаза навернулись слёзы. Она начала плакать, и я почувствовала себя такой виноватой. Я больше никогда не спрашивала бабушку о её муже. Когда ты ребёнок, то остро чувствуешь, что это запретная тема для обсуждения, и усваиваешь это на каком-то подсознательном уровне, а потом уже не решаешься идти в своих расспросах дальше. От своего отца я знаю, что в 50-х, когда он был тинейджером, он предпринимал попытки выяснить, чем занимался его отец, был ли он нацистом, ощущал ли он ответственность за то, что творил его брат. Но бабушка не сказала ему ничего. как и другим своим детям и внукам, как и мне. Когда я занималась в архивах поисками информации о моей семье, то подспудно надеялась обнаружить кого-нибудь из семьи Гиммлер того времени, кто не был вовлечён в жуткие деяния нацистов, кто не состоял в партии СС или не получал привилегий от системы. Но нет, таких в семье не было. И это меня морально надломило. Чем дальше я погружалась в поиски, Чем глубже ныряла, тем больше узнавала о том, что вся семья была убеждёнными нацистами, и это ужасало. И я думала, что самое трудное для меня было довольно поздно обнаружить, что и моя бабушка была убеждённой нацисткой. Вот что по-настоящему доконала меня. Ведь я её знала. С дедушкой таких проблем не было. Он умер задолго до моего рождения, и я не испытывала к нему чувств, а с бабушкой я была близка. И теперь знаю, что даже после войны бабушка тесно контактировала с нацистами, которых привлекли к ответственности. Любопытно, что она, тяжело добывая себе хлеб, занималась тем, что собирала посылки для нацистов, которых приговорили к смерти, и рассылала гостинцы по тюрьмам. И это меня шокировало. Это очень тяжело. Тогда я впервые осознала, как трудно было именно второму поколению, детям нацистов. и стало лучше понимать своего отца. Его странное поведение во время моих поисков в архивах, то он просил меня показать ему обнаруженные документы, то вдруг говорил: "Ой, нет, не доставай меня, с меня достаточно всего этого, я больше не видеть, не знать ничего не хочу", хотя он человек спокойный и интеллигентный, всю жизнь был учителем немецкого языка. "Да уж, ты с книгой доставила ему хлопот". Думаю, что да. Катрин Сих рассмеялась, но не только хлопоты. Мне кажется, он испытал облегчение, когда закончились мои поиски. Дело в том, что я наблюдала за отцом перед тем, как начать работу в архиве, и мне показалось, что он сильно боялся, что я найду что-то, чего он не сможет вынести. К примеру, что его отец, мой дед Эрнст Гиммлер, участвовал в уничтожении людей. Но Всё, что мне удалось обнаружить, это то, что Эрнст Гиммлер был убеждённым нацистом, но не был активным участником грязных преступлений. То есть я обнаружила, может, просто из-за недостаточности документов, меньшее зло из всех возможных. И в итоге мне кажется, отцу стало лучше после того, как я провела свои поиски, и мы с ним обсудили их результат. А твоя мама жива? Как познакомились родители? Да, она жива. Мои родители познакомились рано, когда оба были совсем маленькими детьми. Фактически они всегда знали друг друга. Конечно, было трудновато, когда они поженились, но это было уже лет через 20 после войны. А сразу после неё я помню, что отец говорил, было очень тяжело жить с фамилией Гиммлер и прошлым, потому что фамилия эта ещё была у многих на слуху, и реагировали люди на неё по-разному. Он родился в 1939 году. То есть ему было всего 6, когда закончилась война. И в те времена сразу после войны находились такие, кто говорил папе: "Эй, да твой дядя же был великим человеком". А с другой стороны, бывало, что отца в школьные годы побивали камнями, и он не понимал за что. Я слышала подобные истории от детей многих нацистских преступников, не самых крупных, но тем не менее. Но это отступление. И если говорить о моих родителях, то они поженились в 60-х. И в это время к ним уже не шибко приставали с расспросами о фамилии и родстве. Удивительно, как всё-таки легко моя семья миновала проблемы из-за такой фамилии. Это действительно поражает меня снова и снова, ведь дети преступников часто страдают из-за своих имён. Да что они? Я слышала, что страдают и случайные люди, просто однофамильцы, которым не повезло родиться с фамилией Борман, например. Их постоянно пытаются увязать с тем самым рейхсшлейтером Мартином Борманом. Не знаю точно, почему с фамилией Гиммлер всё иначе. Вероятно, столь широко и печально известная за пределами Германии, особенно в некоторых странах Европы и в России, она не слишком известна в нашей стране. Спроси немцев, чем именно занимался Генрих Гиммлер, за что он ответственен, и большая часть из них просто не ответит. Ведь даже в период Третьего рейха Гиммлер постоянно держался в тени, на втором плане. А как зовут твоего отца, спросила я у собеседницы. Нет, нет, замотала она головой, мягко улыбаясь. Я не могу сказать его имя, увы. Потому что он ещё жив, уточнила я осторожно, внутренне изумившись, почему она не называет имя что-то такого. Катрин почувствовала моё недоумение и поспешила добавить: Мой отец жив. Он единственный сын Паулы и Эрнста Гимлеров, остальные дети три девочки и мои тёти. Так уж вышло, что мой отец внешне очень похож на своего дядю. Я и сама похожа, как ты могла заметить, но он очень заметное сходство. Катрин поджала губы, сделала глоток чая и продолжила. К сожалению, мне запрещено произносить его имя на публике. Я должна уважать это. Но ты же написала книгу. А книга, мне кажется, она требует фактов, дат и, конечно, имён. Гимлер замялась. В книге я имени отца не называю, так же как имена своих тёть, потому что они не хотят, чтобы о них узнала широкая публика. Поскольку я занималась исследованием прошлого, то считаю, что в книге должны фигурировать имена тех, кто активно принимал участие в зверствах нацизма. Я позволяю себе говорить открыто даже о бабушке Пауле и дедушке Эрнсте, но их детей и внуков не считаю вправе касаться. Так что да, они в моей книге анонимы. Мы, отец, его сёстры и его кузены, каждый должен решать сам, готов ли он пойти на этот шаг. Имя Гудрун, дочери Генриха Гиммлера, известно всей Германии. Но лишь несколько лет назад по воле случая мир наконец узнал, как выглядит эта женщина. Журналистам удалось сделать её фото. Вот уж кто воистину избегал публичности. Так это Гудрун. Гудрун. Кэтрин произнесла имя дочери Генриха Гиммлера по-немецки жёстко. Я знаю о ней крайне мало, как я и предполагала. А личная жизнь Гудрун, разорвавшей связи со стальными членами семьи Гиммлер, Никто толком ничего не знал, кроме того, что Пуппи, куколка, как ласково называл её папа, вышла замуж за ультраправого журналиста Вольфа Дитера Борвица, взяла его фамилию и родила в браке детей. Что касается деятельности Гудрун, то она, деятельность хотела того, куколка или нет, стала известной широкой общественности. Нацистская организация Штили Хилфе которую возглавляла дочь Гиммлера, долгое время получала поддержку от государства. Никто не предполагал, что штили Хилфе много лет занимается реабилитацией бывших СС-овцев, и не без помощи этой организации многим нацистским преступникам удалось уйти от наказания. Об этой деятельности Гудрун Гиммлер стала известна благодаря журналистке Андрее Рёбке, которая со своим коллегой Оливером Штрёмом В 2002 году внедрилась в нацистскую организацию Гиммлер и написала ряд обличительных статей для крупных немецких изданий, а также книгу "Штиль и Хилфа Фюрбрауна Камерадан". С того момента Андрея стала костью поперёк горла Гудрун. И жизнь журналистки превратилась в кошмар. Во время работы над фильмом мне удалось уговорить Андрея встретиться и дать интервью. О себе она практически не говорит. отказалась сообщать подробности о своих близких и родителях, живущих в Нижней Саксонии, это в целях безопасности. Разговор с Андреа проходил в её офисе, местоположение которого она тоже просила не разглашать. Впрочем, офис как офис: шкафы с полками, компьютер, стол, ноутбук, куча бумажек и фотографий. Разве что особенно выделяются плакаты со свастиками на стене. Фрагменты разговора с Андреа, записанные на видео, я показала Катрин Гимлер на гаджете, чтобы узнать, как она прокомментирует услышанное. Думаю, что вам также будет интересно ознакомиться с рассказом бесстрашной журналистки Андреа Орёбки. Некоммерческая организация Негласная помощь была создана через некоторое время после войны принцессы Изенбургской. Задача этого объединения заключалась в том, чтобы помочь военным преступникам в том числе участвовавшим в массовых убийствах покинуть страну, то есть сбежать, а впоследствии также и в сборе денег от старых товарищей для оплаты адвокатов и проведения экспертиз для тех нацистов, которых всё-таки привлекли к суду. Большинство подопечных Гудрун Гиммлер так и не получили заслуженного наказания. После войны негласная помощь помогла укрыться многим высокопоставленным ССовцам и идеологам Третьего рейха. помогла им тайно покинуть страну. Среди бежавших, печально известные Антон Малот, Клаус Барбье, большинство обосновалось в Южной Америке, попытались начать новую жизнь. Гудрун Гимлер активно помогала и Адольфу Эйхману. А получилось всё так. В самом начале 90-х, изучая в Бремене политологию, я обнаружила материалы о некой организации под названием Негласная помощь для военнопленных и интернированных и выяснила, что она до сих пор существует, беспрепятственно проводит встречи старых нацистов, но самое главное сотрудничает с неонацистами. Я была потрясена, не могла поверить в это. Поэтому я начала поиски, которые затянулись на много-много лет. Написала диплом на эту тему. С 1994 года я стала работать свободным журналистом, пишущим о правовом экстремизме. Негласная помощь это объединение, которое длительное время, пока мы не положили этому конец, не только не обременялось налогами, но и получало от государства деньги. Это объединение существует до сих пор, но теперь ушло в глубокое подполье после того, как мы смогли доказать, что это союз убеждённых эссесовцев. Нам удалось лишить их признания на государственном уровне. Я вела обычное журналистское расследование, анализировала материалы, смотрела реестр, но самым трудным было внедрение. Поскольку старые нацисты люди крайне недоверчивы, чтобы заслужить их доверие, необходимы рекомендации. Но тогда, в начале 90-х, если ты молодая женщина, консервативно одеваешься, не задаёшь острых вопросов, В общем, меня стали приглашать в гости на встречи. Один бывший нацист порекомендовал меня другому. Так нам с фотографом под видом супружеской пары удалось принять участие во встрече бывших СС-овцев, где мы смогли познакомиться с очень многими убеждёнными нацистами. Мы увидели, что они совершенно не раскаиваются, что ни о каком сострадании по отношению к жертвам речь не идёт. ФРГ в условиях демократии они зарабатывали деньги, делали вид, что поддерживают демократию, их никогда не привлекали к ответственности. Это побудило меня продолжить расследование, чтобы разоблачать их и рассказывать о них общественности. В ходе моих поисков я выяснила, что старые нацисты имели большое влияние, располагали весьма значительными средствами. Но самое плохое это то, что они пытались внушить идеалы Третьего рейха и идеи национал-социализма молодым людям. и весьма успешно. Этому, конечно, способствовало отсутствие преследования со стороны государства. В ходе моих поисков я всё время натыкалась на имя Гудрун Бурвиц. Каждый из ассесовцев считал своим долгом похвастаться: "Я мол знаю дочь самого Гиммлера". Они с благоговением говорили о ней: "Представляете, фрау Бурвиц тоже приедет на встречу". Они её называли в основном, конечно, Гудрун Гиммлер. Было понятно, что эта женщина очень важная фигура для бывших нацистов. Мы несколько месяцев готовились, чтобы попасть на встречу, где будет и она. Знакомились с нужными людьми, и в итоге были приглашены на встречу СС в Австрии. Фотограф в роли моего мужа и я. Мы могли принимать участие во всех мероприятиях этой встречи, но нам пришлось ждать целых 5 дней, пока нас не пригласили на аудиенцию с госпожой Гиммлер, с Гудрун Борвец. дочерью Генриха Гиммлера. Во время приёма она была окружена каваллерами ордена рыцарского креста. Они сидели со всеми своими наградами на груди. Внутри круга находилась маленькая женщина с непримечательной внешностью, но с очень гордым видом. Она держалась как королевская особа. С нами был ещё один асасовец, которого она очень серьёзно спросила, где он служил. Он ответил ей, что служил в войсках СС в Дании. После этого на её лице мелькнула улыбка, и она сказала: "Значит, доброволец в ССевских войсках". И было видно, что она довольна. Это был первый и единственный раз, когда я заметила, чтобы она улыбалась. У неё всё время было сосредоточенное и напряжённое выражение лица. Затем она коротко побеседовала с нами, но большую часть аудиенции всё-таки проговорила с этим старым ССевцем. В ходе встречи было заметно, что она чтит своего отца, что Генрих Гиммлер её идол, и она прекрасно знала, что её почитают в кругу старых товарищей. В своих поисках я занимаюсь личностями только самих преступников. Если для вас Гудрун Гиммлер это дочь Генриха Гиммлера в рамках вашего проекта Дети третьего Рейха, то для меня она преступница и всё. Детей нацистских преступников, которые не следуют идеалу отцов, я не трогаю. Большинство детей нацистов вообще отказываются говорить о своих родителях, тем более на камеру. Они и без того пострадали и хотят лишь, чтобы их оставили в покое. Это касается прежде всего тех, кому больно и стыдно вспоминать прошлое семьи. В своё время я познакомилась с дочерью Карла Вольфа, очень высокопоставленного представителя Третьего рейха и личного друга Гиммлера. Она позднее приняла ислам. И дочь Вольфа подверглась критике и гонениям с двух сторон. Простые люди не горели желанием иметь с ней дело из-за фамилии и происхождения, а дети нацистов, вроде Гудрун Борвец, яростные последователи отцов, гнобили её и отказывались общаться тоже, потому что она вышла замуж за мусульманина-иностранца. И Гудрун Борвец, её подруга детства, близкий пожизненный человек, из-за этого прервала всяческую связь с ней. Дочь Карла Вольфа всю жизнь страдала из-за своего прошлого. Она не хотела ничего говорить на камеру, но про свои отношения с Гудрун сказала мне с глаза на глаз. Она была расстроена чрезвычайно. Мне довелось встретиться с Гудрун Борвиц ещё раз, на другой встрече SS-овцев в Баварии, на озере Шлирзее. Хуже всего, что на этой встрече молодёжи было больше, чем на предыдущей. То есть дочь Гиммлера распространяла идеологию своего отца среди очень молодых людей. Сама эта женщина важная фигура, способствующая идентификации новых нацистов, неонацистов со старыми, связующее звено. Особенно бросалось в глаза, насколько гордятся молодые люди тем, что они участвуют во встречах, что им разрешено сидеть рядом с Гудрун и говорить с ней. Она действительно является для них иконой и знает об этом. Кроме того, она пристально следила за тем, чтобы посторонние не услышали, что она говорит товарищам на ухо. Была очень осторожной, недоверчивой. Очень бросалось в глаза, что она не доверяет этому обществу, этому государству, этой демократии. По всему её поведению было видно, что в Третьем рейхе она чувствовала бы себя куда лучше. Андре Рёбке показала на камеру фотографию женщины с седыми, забранными назад волосами и с жёсткой полуулыбкой. Ничего особенного, никакого поразительного сходства с отцом или печати зла на лице. Встроенная немецкая пожилая фрау. Эту фотографию каждый теперь может благодаря Андре увидеть в интернете. Рёбке, покопавшись в стале, извлекла ещё пару снимков, которых в интернете нет. Это Гудрун, пояснила Андре. А рядом с ней эссе советс Вагнер Кристенсен из Дании. Именно через него мы попали в эту организацию. Он принимал нас за сочувствующих. Он непременно хотел сфотографироваться на память с дочерью Гиммлера и попросил нас сделать снимок. Для него это было так важно, что вы. фото с дочерью Гиммлера его просто распирало от гордости. Он не мог говорить ни о чём другом. Нужно заметить, что они подружились. После нашей обличительной статьи в журнале Штерн над Кริстензеном состоялся судебный процесс. В Дании во времена Третьего рейха он убил журналиста, но так и продолжал жить безнаказанно в Баварии. Многие из эссесовцев, участвовавших во встречах с дочерью Гиммлера, никогда не привлекались к ответственности к суду. Они так и не поняли, что совершали жуткие преступления. С тех пор, как мы разоблачили организацию Гудрун Гиммлер, Осудили этого эссесовца и нескольких других нацистов, мне стали часто угрожать, в том числе физической расправой. Всё это продолжается и по сей день. По электронной почте присылают письма соответствующего содержания. Однажды меня избили. Наша журналистская работа довольно опасна. Интернет усугубляет ситуацию. В нём, если знать кое-что обо мне, можно найти мой домашний адрес. В интернете же открыто публикуются враждебные высказывания про меня. Впрочем, страдаю не только я. Неонацисты точно так же травят многих моих коллег, которые, коснувшись системы разоблачения неонацизма, с тех пор живут буквально за зарешёченными окнами под охраной полиции. Необходимо признать, что неонацисты стали смелее, действуют более дерзко. Журналистам приходится несладко. Я нажала на паузу. Катрин Гимлер молчике внула несколько раз и вернула мне планшет. Мы заказали ещё чай и кофе. Так Гудрун и впрямь нацистка? поинтересовалась я у Катрин. Да, ответила Катрин спокойно. Она нацистка, это правда. Я слышала об этом и от моей семьи, от неблизких родственников, которые с ней поддерживают отношения до сих пор. Я, к сожалению, знаю о Гудрун Борвец не больше, чем написали Андреа Рёбке и Ольвер Штрём. в их книге, которую я прочла с интересом. Но благодаря тебе впервые увидела эту журналистку. Могу сказать, что она очень сильный человек и делает всё правильно. Мне кажется, что Андрея Гудрон намного ближе, чем я когда-либо была. Нет, я не шучу. Я знаю крайне мало. Слышала от родителей, что у Гудрон есть двое детей моего возраста, то есть им уже за 40. Однажды мои родители встречались с Гудрун, и тогда были в шоке от её политических убеждений, настолько, что больше не захотели её видеть. С того момента между нами с Гудрун нет никакого контакта. Когда я работала над своей книгой, я попыталась связаться с ней, чтобы поговорить, получить от неё какие-то документы и свидетельства для своей книги, но она категорически отказалась общаться со мной. Ну, конечно, это же было очевидно, То, чем я занималась, какой образ Гиммлера рисовала, не совпадало с тем, что она хотела бы видеть. От некоторых кузенов своих я узнала, что она купила мою книгу, но она ей совсем не понравилась. Было бы странно ожидать какой-то иной реакции. Помню, в шестидесятые годы вся семья знала о том, что Гудрон носилась с идеей опубликовать свою собственную книгу об отце, чтобы объяснить всем, каким чудесным он был на самом деле. Но это было невозможно по целому ряду причин. Она так и не написала эту книгу. Да и вообще изображать Генриха и Гиммлера хорошим человеком как можно? Гудрун родилась в 1929 году, через год после свадьбы её родителей, Генриха Гиммлера и Марги, Маргарет. Генрих и Марга познакомились в Берлине в 1927. -м. Она была медсестрой и оказалась на 7 лет старше Гиммлера. Как и её будущий муж, Марга сильно интересовалась травами и нетрадиционной медициной. Вероятно, эта тема была в числе прочих, что объединили Гиммлера и его будущую жену. Марга, кстати, убеждённая нацистка, после свадьбы продала свою частную лечебницу и приобрела усадьбу, где разводила кур. В 1929 году, в год рождения Гудрун, Генрих Гиммлер был назначен Гитлером рейхсфюрером СС. Значит, Генрих Гиммлер был замечательным отцом, прекрасным мужем, ездил с малолетней дочерью на экскурсии в концлагеря, которые сам часто инспектировал. Начала была я, но осеклась, увидев, как Катрин отчаянно мотает головой. Нет, неправда насчёт Гудрун в лагерях это легенда. Я думаю, что виной всему фотография, которую можно найти в интернете. С одной стороны, на ней Генрих Гиммлер, а рядом с ним девочка, и написано, что он посещает Дахау вместе со своей дочерью Гудрун, но это не она. Не знаю, кто эта девочка, но точно не Гудрун. И доподлинно известно, что Гиммлер с дочерью никогда не ездил в концлагерь. Это подтверждено и доказано. Марга Гиммлер, жена Генриха, с дальними родственниками ездила в Дахау, но они ехали туда за травами. Марга очень увлекалась гомеопатией. Кстати, с Маргой у Гиммлера был неудачный брак, но я не уверена, что она очень страдала по причине смерти мужа, оставшись одна после войны, потому что она считай и была одна, ибо у Генриха Гиммлера много лет была вторая семья. Любовницей Гиммлера была Хедвига, его личный секретарь. В 1942 и 1944 она родила от него двух детей: сына Хельга и дочь Нанетт-Дэрате. Катрин продолжила. Хедвига, она начала работать у Гиммлера с 1936 года, и в начале 1938 стала его любовницей. Оставила работу, и прямой её ответственностью стало детство рождения. Они с Гимлером хотели завести как можно больше детей, но в итоге получилось родить двоих до конца войны. Поэтому во время войны он не часто приезжал навещать Маргу. Считается, что они разводились они из-за Гудрун. Гимлер не хотел, чтобы его дочь получила стресс. Они много говорили по телефону, переписывались, но, конечно, жизнь Гудрун и её матери круто переменилась после 1945 года. потому что они очень хорошо и комфортно жили в Третьем Рейхе, очень богато, с большим штатом обслуги, а потом всё в раз рухнуло. Всё забрали. Сначала Марге пришлось устроиться на разные подработки, чтобы прокормить себя и дочь. Ей и Гудрун очень помогала мощная сеть поддержки старых нацистов. Им давали деньги и еду. Видимо, из-за этого Гудрун потом сама возглавила негласную помощь, ведь для неё нацистское подполье сделало очень много. Я спросила, Кэтрин знает ли она, где сейчас находятся двое других детей Генриха Гиммлера, ведь никто о них вообще ничего не слышал. Такое ощущение, что они просто растворились. Моя собеседница сделала глоток оставающегося чая и согласно кивнула. Они, эти дети действительно исчезли. Хедвига поддерживала связь с семьёй, в том числе и с Маргой и Гудрун после войны. Гудрун, как и её мать Марга, знала о наличии у отца второй семьи, но упрекнуть отца не могла, ведь из-за неё он не разводился. До пятидесятых годов она потом вышла замуж и исчезла со своими двумя детьми, переменив имя и фамилию и оборвав все контакты. Всех пор никто из семьи ничего о них больше не слышал. Так что Гудрун, можно сказать, единственная его дочь и, видимо, её такой расклад устраивает. На лбу у Катрин отчетливо проступили длинные горизонтальные морщины. Она помолчала в задумчивости, а потом вдруг добавила: "Я думаю, что поколению детей трудно относиться к своим преступникам-отцам вроде Гиммлера, так как им предписывает общество. Я не могу представить, просто вообразить, не могу, как я могла бы наслаждаться жизнью, продолжать жить вообще, если бы приходилось Генриху Гиммлеру дочерью". Не могу. Думаю, в таком случае ты лишаешься многих возможностей, выбирая из двух крайностей, или придерживаешься линии отца, как делает Гудрун Бурвиц, или обличаешь его всеми возможными способами, как Никлас Франк. Мне кажется, что он очень-очень сильно ненавидит своих родителей. Но с такой страшной ненавистью невероятно тяжело жить. Так что Детям крупных нарциссических лидеров, наверное, правильнее было бы находить для себя золотую середину. Но для их поколения это невозможно. Только обожание или ненависть. И если ты спросишь меня, был ли Генрих Гиммлер хорошим отцом, как считает Гудрун, я отвечу тебе уверенно в этом на 100%. Но есть и другая часть правды. Гиммлер был убийцей, чудовищем, и эту часть правды Гудрун Гиммлер вместить в себя не смогла. Дети преступников, как мы говорили, они одиночки сами по себе, и никто не тяготеет друг к другу, потому что это напоминает о прошлом, а с прошлым так трудно. С другой стороны, пообщаться с себе подобными, наверное, тоже бывает полезно. Глотнув уже остывший кофе и оглядев практически пустой зал ресторана, я осторожно поинтересовалась у Катрин Правда ли то, что в её сыне течёт не только кровь Гиммлеров, но и еврейская кровь? Она к моему удивлению улыбнулась и заговорила. "Начну я издалека, чтобы тебе было понятно что и почему. Когда родился мой сын, мне было 34 года, и для меня это был непростой момент. Я думала, а что делать с прошлым? Что я ему скажу, когда он вырастет? То есть я постоянно думала об этом. Даже вы нашего ребёнка от мужа еврея, чьи предки пытались выжить в тридцатые и сороковые. И тогда я наконец осознала, что нужно взломать печать молчания. Я хочу знать больше, ради него, ради себя, ради всех. Хотя семья моя, мои родные, брат и сестра с этим не согласны. Они просто в штыки приняли мою затею с книгой, говорили: "Зачем ворошить прошлое, к которому мы не имеем отношения?" Думаю, так происходит во многих семьях известных нацистов. Но непременно находится и один такой дотошный член семьи. Тут Катрин громко и несколько нервно рассмеялась и показала пальцем на себя, который делает всю грязную работу. Даже когда я написала книгу, брат с сестрой не были довольны, не стали читать, заявив: "Да наш дед, брат Гиммлера. Да нам не очень повезло с такой роднёй". Но мы сами никого не убивали, чего страдать? Чего лесть везде, зачем докапываться, нервы только тратить. Ну, это тоже позиция, заметила я. Имеют право. А что же твой сын? Он сейчас уже в том возрасте, когда, наверное, активно интересуется прошлым семьи или нет? Гиммлер заулыбалась. Долгие годы я боялась и ожидала, когда наступит тот самый страшный момент, мой сын придёт ко мне с расспросами. Как я смогу объяснить ему, что одна часть его семьи, Димлер, пыталась уничтожить другую часть его семьи а по линии его отца все евреи, что у него в роду и преступники, и жертвы. Я 100 раз моделировала эту ситуацию, представляла, как это будет, как я начну свой рассказ, а он всё не спрашивал, и я решила закинуть удочку сама. Катрин снова нервно хохотнула, и я поняла, что она всё-таки немного напряжена, когда говорит о сыне. Сейчас ему 13 лет. Он приходит домой со школы, и я начинаю, мол, ты не хочешь у меня спросить про Гиммлера, ты что-то знаешь о нём? А он отвечает: "Ну, конечно, я знаю. Не надо мне рассказывать, я во всём разобрался сам". И я такая: "А откуда ж ты знаешь? Я ж тебе не говорила?" Тут Катрин почти истерично рассмеялась. Видимо, ему рассказали в школе. И я счастлива, что он такой открытый. Счастливо, что он, как представитель следующего поколения, не зациклен на этой теме. То есть он не лезет в ней копаться и в то же время не замалчивает её. Это значит, что родство с Гиммлером его не преследует, что он может делать то, что хочет, и то, что ему интересно, а не отбывать повинность в архивах, как это делала я. Но я сделала грязную работу, и теперь все могут быть спокойны. Последние фразы были произнесены также не громко, но не без гордости. Выдержав торжественную паузу, я поинтересовалась: "Катрин, то, что ты вышла замуж за еврея, широко обсуждается в кругах, в которых я вращаюсь несколько лет. Я имею в виду детей, внуков, родственников высокопоставленных нацистов. Кто-то говорит, что таким образом ты отмаливываешь грехи предков, и это кажется им извращённым способом. Кто-то не видит в этом ничего особенного, Но в любом случае, все от чего-то уверены, что муж и выбирала себя подсознательно, руководствуясь чувством вины. Ой, а они правда это обсуждают? Я не знала, что это так интересно. Казалось, Катрин несколько растерялась и неуверенно добавила: "Нет, правда, о чего это они так заинтересовались моим бывшим?" Я уточнила: "Вы уже развелись?" А чего-то мне подумалось, что это и правда должно быть именно так. Глядя на Катрин, уж не знаю по каким именно признакам, но можно было бы догадаться, что она растит сына одна. Гимлер кивнула. "Да, мы развелись, и муж уехал в Израиль, нашёл там работу". И замолчала. При этом выражение её лица никак не изменилось, но в глазах, не внимательно следивших за тем, что происходило за окном, лёгким едва ощутимым фантомом мелькнуло какое-то незнакомое мне выражение. Может, ностальгия, может, что-то иное. Было очевидно, растить ребёнка в Германии, не имея постоянной работы и перебиваясь от фриланса к фрилансу, дело непростое. Катрин не производила впечатления женщины, которая не думает о завтрашнем дне. Напротив, показалось мне, завтрашний день её как раз заботил больше всего. Катрин продолжила после паузы: Нет, я искренне не понимаю, что их так удивило в моём замужестве. Я знаю достаточно людей, чьи родители во время войны активно поддерживали режим или участвовали в его преступлениях, и которые совершенно спокойно выходили замуж или женились на тех, кто их предками был объявлен недочеловеками. Если тебе интересно, как мы познакомились с мужем, его семья много путешествовала по Европе. Бывало и в Германии, Им тут понравилось, поэтому они не препятствовали его желанию уехать в Германию, чтобы получить образование, когда он был совсем молод. И тут в Германии мы с ним познакомились. Его семья приняла меня сразу и без проблем, то есть родители. А мой свёкор ещё жив. Он, как и мой отец, родился в 1939 и ему было 6 лет, когда война закончилась. И он всегда открыто говорил со мной на любые темы, включая нацизм, войну, Третий рейх. То есть из-за меня они этой темы не избегали. А вот с дальними родственниками мне уже пришлось трудно. Муж не сказал своему деду, кто я по происхождению. То есть дед знал меня, общался, но при нём мою фамилию просто не упоминали до самого конца. Потом я поняла, в чём дело. Этот дед со своей семьёй жил до войны в Варшаве. Ну а потом Гитлер, Рейх, антисемитизм. Сначала деда с семьёй отправили в гетто, и они всячески пытались спастись. От него я узнала удивительный факт. Оказывается, до 1942 года гетто были открыты, люди могли приходить и уходить. Я-то считала, что в то время они были закрыты. В общем, уехать было возможно, и дед моего мужа со своей семьёй получил такие необходимые бумаги на выезд в 1942 году, а потом По этим фальшивым документам они кружили в поисках убежища вокруг Варшавы, постоянно меняли место жительства, ведь осесть нигде не было возможно. Но они спаслись от гестапо. После войны прожили в Германии ещё несколько лет, а в 50-х уехали в Израиль. А другая часть родни мужа жила на территории Израиля с начала 30-х годов. Они тоже происходили из Польши, откуда-то из Галиции. Как твой муж принял то, что ты из семьи Гиммлер? Но «Ну, он нашёл это забавным, снова рассмеялась Катрин. Он рассказал всем в Израиле, что повстречал меня. Большинство его друзей посчитали нас интересной парой и очень хотели познакомиться со мной. Но ну, с его семьёй, как я уже говорила, всё было прекрасно. Когда я встретилась с ними в первый раз, встреча прошла очень доброжелательно и открыто. И по сей день, хотя мы разделены расстояниями со свёкром и свекровью уже много лет, мы по-прежнему в очень тесном контакте. Я их навещаю, когда я в Израиле, и они навещают меня, когда они здесь в Берлине. И никаких проблем. А моя свекровь вообще очень поддерживала меня в моих поисках, что мол это отличная идея провести своё семейное расследование. Скажу больше. Мои поиски подтолкнули семью мужа более открыто говорить о третьем рейхе. о том, как они смогли там выжить. Они нашли какие-то свои документы, стали восстанавливать историю семьи. Чью фамилию носит твой ребёнок? Предполагаю, что отца. Да, мой сын носит фамилию своего отца, но ты свою сохранила. Да. Когда я была совсем молодой, мне хотелось сменить фамилию. Я думала, не хочу жить с такой ношей. Но когда прошли годы, Я вдруг поняла, да никто ж меня ни о чём не спрашивает, никто не интересуется этим. Возможно, потому что фамилия Гиммлер, которая не очень распространена на севере, широко распространена на юге Германии. Там очень много гимллеров. И ещё забавно, что имя Гиммлер похоже на слово Himmel небо. И вы даже представить не можете, сколько людей, слыша это имя, думают о небе. Слышат моё имя и говорят: "Гиммлер? О, прямо как небо. Хорошее имя". Катрин, видя моё изумление уж что-что о Гимлере с небом, как мне кажется, даже по звучанию не так уж просто сопрячь, рассмеялась. Нет, я сама была в шоке. В общем, за последние 30 лет мне в голову не приходило, что нужно непременно сменить имя. Вы можете жить с этим именем в Германии без всяких проблем. И это невероятно. Обычно окружающие слышат мою фамилию и думают, наверное, ну, она никак не связана с тем Гимлером. А потом есть огромное количество людей, которые не знают, чем на самом деле занимался Генрих Гиммлер, за что был ответственен. "Думаю, ты лукавишь", заметила я осторожно. "Ну неужели вообще никаких проблем из-за родства?" Трудно поверить, да? Катрин сделала глоток остывшего чая. "Нет, по мелочи что-то было, наверное". Селись вспомнить, она наморщила лоб. За последние годы много чего изменилось, и я поняла, что от того, что я сменю фамилию, я не перестану быть родственницей Генриха Гиммлера. Чувство не переменится с переменной фамилией, даже станет я Шмидт или Мюллер. Мне всё равно не избавиться от ощущения годливости, что такой человек был в моей семье. Ощущение это появилось ещё в детстве, когда я узнала от родителей правду. Но по-настоящему я испытала шок после того, как посмотрела по телевизору документальный фильм про Холокост. Это было, кажется, в 1978 или 1979. -м. Тут наконец-то до меня во всех красках дошло, за что конкретно был ответственен Генрих Гиммлер и что он делал во времена нацизма. Сначала был полный ужас, А потом пришло понимание, что замалчивать мне перед самой собой это не надо, что нужно об этом читать. Кстати, когда я училась в школе, вот, видишь, я вспомнила, кто-то из моих одноклассников спросил на уроке истории, когда мы обсуждали Третий рейх, Гитлера и Гиммлера: "Твоя фамилия Гиммлер? Как того человека, о котором пишут в учебнике, ты имеешь какое-то к нему отношение? Он твой родственник?" Разумеется, я была в шоке. сильно растерялась, но собрала волю в кулак и всё-таки ответила: "Да, я имею к этому ужасному человеку отношение. Да, он мой родственник". Помню, учительница тогда резко пресекла наше детское обсуждение, грозившая вылице непонятно во что. Но это единственная ситуация, которую я могу вспомнить, когда люди вокруг меня были готовы вступать со мной в конфронтацию из-за фамилии. Да и то, можно ли брать эту ситуацию в расчёт, учитывая, что мы были маленькими детьми? Единственная настоящая конфронтация из родства с Гимлером происходит у меня внутри. Ну или внутри семьи. Допустим, а в зрелом возрасте тоже ни разу не спросили тебя о фамилии. Ну, помню лишь раз, когда я приступила к новой работе, я встретила женщину, которая протянула мне руку для приветствия, а услышав моё имя, отдёрнула её обратно и отдёрнув сказала: "Ой, мне нужно быть с вами осторожнее". Помню, через минуту ей сразу стало стыдно. Ой, простите меня, извините. Я не должна была говорить такие вещи. Но ну, а я, конечно, задумалась о том, почему она так отреагировала. Значит, что-то было в её семье. Может, нацисты их преследовали или убили кого-то, не знаю. Никогда не пыталась её спросить. Мне казалось, что лезть в душу кому бы то ни было неловко. Но это была единственная реакция такого негативного толка, причём реакция на автомате в первые секунды никогда такого, как мне странно, не повторялась, а с той женщиной позже мы даже подружились. Ясно. Скажи, пожалуйста, ты правда приняла иудаизм? К примеру, очень дальний родственник Германа Геринга, Маттес, живший в Швейцарии, принял его и теперь правоверный иудей. В искренности его поступка А мы с ним знакомы лично, я сомневаюсь, считая, что это скорее способ глумления над обществом и желания ипотировать людей. Ты человек серьёзный и основательный. Какие резоны были у тебя принять иудаизм, если это так? Муж и его семья. Ой, нет, это утка, которую ходят по интернету. Я сама об этом слышала несколько раз. Пишут там, что я стала иудейкой, обсуждают это активно. Но я никогда и не думала принимать иудаизм. Хотя бы потому, что мой муж не религиозный человек, и наша семья, мы тоже не религиозны. Много подобных байк гуляет не только про меня, но это не имеет никакого отношения к реальной ситуации, так что нет, я не верующая. А ведь многие, как ты знаешь, ищут спасения в религии, сказала я. И для кого-то она большое утешение. Чем спасаешь себя ты? В чём находишь способ отгородиться от прошлого, которое тебя так тревожит, от Гиммлера, от нацизма? Катрин задумалась, заговорив после небольшой паузы. Думаю, спасает меня то, что я человек с позитивным мышлением, оптимист, который верит, что стакан всё-таки наполовину полон. Иногда, конечно, накатывает депрессия, особенно когда ты сидишь в архиве, читаешь документы, находишь много страшных для себя вещей. Я оплачу порой, но это лишь способ выплеснуть из себя всё накопившееся. В целом я вообще человек очень позитивный, и это моё спасение. У меня много интересов помимо копания в прошлом. Не думай, что я какая-то архивная крыса. Без всякой религии я сделала так, что страшная часть истории моей семьи всё-таки не пожирала меня, не сломала, не уничтожила. Я всегда слежу за этим, слежу, чтобы у меня было время на сына, на меня, мои интересы. Но ну, а теперь, если ты не возражаешь, давай немного о страшной части истории твоей семьи. Катрин часто закивала и, как мне показалось, снова немного напряглась. Хочешь спросить о Гимлере? Да, именно так. Катрин продолжила. Многие до сих пор знают о нём поверхностно, что он был злом, что он делал что-то плохое, Но что именно не знают, не понимают масштабов его власти? Он ведь был вторым человеком. Слишком много вторых, заметила я. Вторым человеком после Гитлера сначала был Рудольф Гесс, а потом рейхсмаршал Герман Геринг. Возможно, легко согласилась собеседница, а я изумилась, откуда вдруг в ней такое странное желание приблизить Гиммлера к Гитлеру максимально. Кстати о Геринге, Я отхлебнула остатки холодного кофе. Когда говоришь о нём, как ни странно, не испытываешь того омерзения, которое появляется, когда говоришь о твоём двоюродном деде, причём это даже в среде детей высокопоставленных нацистов. Гиммлер это СС и концлагеря, и, разумеется, многие хотели бы, чтобы твой двоюродный дед оказался на Нюрнбергском процессе и понёс заслуженное наказание. А перед этим имел возможность объяснить, как он сам понимал то, что творил. Ты имеешь в виду, какая у него была мотивация, чтобы уничтожить столько людей?" переспросила Катрин. "На мой взгляд, это самое трудное для понимания, что происходит в голове у преступника. Думаю, многие люди, большинство, отказываются входить в подробности истории в целом и Гиммлера в частности. Они считают, что попытаться понять значит попытаться оправдать то, что он делал." Я считаю, что эти вещи, понимание и оправдание, всё-таки нужно разделять. Мне вот безумно интересно было попытаться понять, что же было замышление у человека такое, какова была мотивация, но при этом я не готова простить Гиммлера, никогда. Ну, если тебе интересно, что о нём думаю я, то у меня лично сложилось впечатление, что и Гиммлер был из тех, кто с самого начала и до самого конца считал необходимым исполнять свой долг. У него было очень крепкое солдатское мышление, военное. Он понимал это для себя так: есть босс, который говорит мне, что следует делать, а я просто следую его приказам и делаю то, что должно быть сделано, пусть даже я выполняю очень грязную работу. Но ведь он не только следовал приказам, он развивал механизмы уничтожения, напитывая их собственными представлениями о том, как систему зла можно сделать более эффективной. Думаю, что этот план с убийством такого огромного количества евреев и других людей, которые не были согласны с нацистами, был для Гиммлера одной из составляющих идеологии. Но больше всего его интересовало продвижение на восток, и чем дальше, чем глубже на восток, до упора, тем лучше, не взирая на гибель миллионов людей. И неважно, что там с Восточной Европой, что там с Россией. И эта идея действительно его волновала. Ему нравилось приводить в движение миллионы людей, которые окружали его ради утопической идеи великого германского рейха. Он был наполнен идеологией СС с её псевдометодологией, с её вознесением Германии без всяких на то оснований. Эта идеология и стала причиной гибели и страданий миллионов, но Гиммлеру на это было наплевать. Из речи Генриха Гиммлера в Познани 4 октября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 Интересует меня лишь по стольку, поскольку они нужны нам как рабы для нашей культуры. Вном смысле это меня не интересует. Катрин продолжила. "Да", думал он, наверное, это жестоко убивать так много, но мы должны сделать это для наших детей, ради нашего будущего, ведь наши дети и внуки заслужили лучшую жизнь". Искожённый способ мышления. Но я думаю, что именно так он объяснял себе необходимость того, что ему приходилось делать. Из речи Генриха Гиммлера в Познани 4 октября 1943 года. Когда ко мне придёт кто-нибудь из вас и скажет: "Я не могу рыть противотанковые ров силами детей или женщин, это бесчеловечно, они от этого умирают", я вынужден буду ответить: "Ты являешься убийцей по отношению к своей собственной расе". Так как если противотанковый ров не будет вырыт, погибнут немецкие солдаты, а они сыновья немецких матерей, они наша кровь. Катрин права, подумала я. Правда в том, что каждая попытка найти объяснение поступкам Гиммлера многим кажется попыткой оправдать его. Даже пока она говорила, мне на долю секунды подумалось, а не оправдывает ли она двоюродного деда? Вот фрагмент из диалога психиатра Леона Голденсона с Эрихом фон Дембах-Зилевски, проходившим свидетелем в Нюрнберге на международном трибунале. Я помню, однажды Гиммлер лично присутствовал на казни 120 человек. Их расстреляли в обычном военном порядке. Три человека стреляли одновременно. Вся группа из 120 человек была расстреляна целым батальоном. Я привёл подробное описание в своём отчёте, потому что оно даёт интересное представление о характере Гиммлера. В тот раз среди расстреливаемых 120 человек был один еврейский юноша 20 лет, с нордической внешностью, блондин с голубыми глазами. Гиммлер отозвал юношу от ямы, где того должны были расстрелять, и спросил, еврей ли он, все ли его дедушки и бабушки евреи. Юноша ответил, что насколько он знает, все в его семье евреи. Тогда Гиммлер сказал, что не может помочь юноше, и тот был казнён вместе с остальными. Можете видеть, как Гиммлер пытался спасти жизнь мальчику. Вы привели этот случай в качестве примера благородства Гиммлера? Нет, я просто хочу показать, что Гиммлер был не таким, каким его представляют сегодня. Он не был бесчувственным к виду крови. Он был бесчувственным именно в силу своей фанатичной идеологии. Этот же Багзелевский на Нюрнбергском процессе заявил, ссылаясь на речь Гиммлера начала 1941 года, что целью русской кампании должно стать сокращение славянского населения на 30 млн человек. Можешь подобрать три слова, которые бы максимально точно характеризовали Генриха Гиммлера? Катрин задумалась, поджала губы в ниточку. Как бы подобрать три экспрессивных и коротких слова, чтобы охарактеризовать его? Я бы сказала, что он был человеком долга, долг прежде всего, потом скромный, да. По крайней мере, имидж у него был такой, и ему было крайне важно, чтобы люди воспринимали его именно так, как маленького, скромного человека, и чтобы его семья вела себя соответствующим образом. По крайней мере, семья его брата, ма его деда вела себя так. И третье, Человек без злоупотреблений. По-немецки это приличный. Это что-то непереводимое, вроде честного, порядочного. Он говорил речь в Познане в 1943 на встрече СС и в частности сказал, что мол я рад, что мы убили такое количество людей, но убили их чисто, порядочно, не запачкав своих рук. Для себя мы не взяли ничего. Отдельные отступившие селиться Будут наказаны согласно моему приказу гласящему: присвоивший себе хотя бы одну марку умрёт. Несколько членов СС, их было немного, отступились, и их ждёт безжалостная кара. У нас есть моральное право и обязанность перед нашим народом уничтожить другой народ, стремившийся к нашему уничтожению. Но у нас нет права обогатить себя ни одной шубой, ни одной парой часов, ни одной маркой, ни одной сигаретой. Мы уничтожаем бациллы, мы не хотим от них заразиться и умереть. Я никогда не смирюсь с тем, чтобы тут возникла хотя бы маленькая гнильца. Если только она появится, мы выведем ее сообща. В заключение можно сказать, что мы выполнили этот тяжелый долг, и никакой ущерб не был нанесен нашей сути, нашей душе, нашему характеру.